Ню Сен Путешествие в далекое прошлое. В середине правления Джэнь Юань, потерпев неудачу на экзаменах на степень Цзэньши, я возвращался в родное селение, находящееся между Юань и Е. Когда я добрался до подножия горы Мингао, что к югу от Ицюе, уже стемнело, и я решил заночевать в местечке Даань, но заблудился и, проплутав еще Ли 10, десять, Выехал, наконец, на хорошую дорогу. Выглянула луна. Внезапно я почувствовал какой-то странный аромат и поспешил вперед, не зная даже, далеко ли я заехал. Блеснул огонек. Я решил, что это хижина какого-нибудь крестьянина. Подхлестнул лошадь и быстро доехал до большого строения. Судя по воротам и двору, это была богатая усадьба. «Зачем изволили пожаловать, сударь?» спросил меня привратник в желтой одежде я ню сенжу потерпел неудачу на государственных экзаменах и еду домой направлялся я в дань но сбился с дороги и попал сюда пустить меня переночевать больше мне ничего не надо ответил я из дома вышла молоденькая служанка и сердито спросила привратника кто это гость ответил тот и пошел доложить а через минуту вышел и пригласил меня «Прошу вас, сударь, войдите». «Чей это дом?» — спросил я. «Входите и не спрашивайте», — ответил превратник. Миновав с десяток дверей, я оказался у входа в большой зал, отгороженный жемчужным занавесом. Несколько сотен людей в красных и лиловых одеждах стояли на ступенях, ведущих в зал. Те, что были вокруг меня, сказали. «Пойдите, Ниц!» За занавесом раздался голос. «Я — мать ханьского государя Вэнди, государыня Бо. Этот храм для вас, сударь, место неподходящее. Зачем пришли осквернять его?» «Мой дом в Юанься. Я сбился с пути. Боясь быть растерзанным волками и тиграми, осмеливаюсь просить приюта на ночь. Молю великую государыню не отказать мне». Приказав поднять занавес и встав с места, она сказала... «Так как я являюсь матерью ханьского императора Венди, а вы — знаменитый ученый династии Тан, то между нами не может быть тех отношений, какие существуют между государем и подданными. Мы с вами можем пренебречь этикетом. Прошу вас подняться сюда». На ней было лиловое платье без всяких украшений. Хотя она и не была причесана и напудрена, внешность ее была величественна и прекрасна. «Вы, наверное, устали с дороги», — обеспокоилась она и предложила мне сесть. Вскоре послышался звон посуды и какой-то шум. «Погода сегодня прекрасная», — сказала государыня. «Ко мне случайно заехали две подруги, а тут еще такой славный гость. Ну как не устроить пир?» И она приказала придворным. «Пусть обе госпожи войдут и познакомятся с господином ученым». Прошло довольно много времени. Наконец появились две женщины в сопровождении нескольких сотен слуг. Одна из них, тоненькая с овальным личиком и пышными волосами, в темном платье, без всяких украшений, вышла вперед. На вид ей было лет 20. не сказала. Это Ци, подруга императора Гаоцзу. Гаоцзу основатель династии Хань, правил с 206 по 195 год до нашей эры. Я низко поклонился. Ц ответила мне поклоном. Вторая, стройная, изящная, с круглым и нежным личиком, спокойными, слегка ленивыми движениями, в нарядных вышитых одеждах, сияла красотой. Она была моложе хозяйки дома. Указывая на нее, государыня сказала: Это Ван Цян, подруга императора Юаньди. Ван Цян. Ван Чжао Цзюнь, знаменитая красавица из гарема ханьского императора Юанди. Уязвленный ее гордостью, художник Мао Яньшу изобразил красавицу на портрете самой уродливой, и обманутый император отдал ее в жены вождю Гуннов. Только перед самым отъездом он впервые увидел ее и влюбился, но нарушить слово уже не мог, и красавица всю жизнь провела на чужбине. Печальная судьба Ван Цян стала темой многих произведений китайской литературы. Я поклонился ей так же, как только что кланялся Ци. Ван Цян вежливо ответила мне. Когда все уселись, государыня обратилась к самым знатным вельможам, одетым в лиловые одежды. «Выйдите навстречу госпожам из домов Ян и Пань!» Через некоторое время в воздухе появились разноцветные облака, которые начали опускаться. Послышались голоса и смех. Государня сказала «Ян и Пань прибыли». Внезапно раздался стук копыт и скрип колес экипажа. Заблестели шелка, закрывшие все вокруг. Из облаков спустились две женщины. Я поднялся со своего места и отошел в сторону. Впереди шла женщина лет тридцати, красоты необыкновенной, изящная, стройная, с тонкой талией, в желтых одеждах и с яшмой в волосах. Это... «Танская Тайджэнь», — сказала государыня. «Тайджэнь — великая святая, прозвище Янгуйфэй, знаменитой наложницы танского императора Сюаньцзуна. Склонившись перед ней в почтительном поклоне, я приветствовал ее, как подобает чиновнику, явившемуся к государевой супруге. Я навлекла на себя гнев покойного императора Судзуна, и меня не относят к числу императорских жен. Не понапрасну ли вы воздаете мне такие почести?» «Не смею принять их», — сказала Тайчжэнь, кланяясь в ответ. Судзун — сын императора Сюаньцзуна, правивший с 756 по 762 год. Он ненавидел фаворитку отца за то, что двоюродный брат Ян Фэй благодаря ее протекции правил страной, а родные императора были оттеснены от власти. Вторая была полненькая, маленького роста, беленькая, как чистый снег, с живым взглядом и мелкими зубками. На ней были широкие развивающиеся одежды. Это Пан Шуфей, любимец правителя княжества Ци, сказала государня. Пан Шуфей, наложница Дунхуня, правителя княжества Ци. В 501 году она была убита по настоянию министра Ван Мао, считавшего ее виновницей гибели династии. «Я поклонился ей, как кланился Ван Джао Цзюнь, и она также ответила поклоном». Тогда государыня приказала накрывать на стол. Через мгновение подали разнообразные закуски, источавшие тонкий аромат. Я не знал даже названия всех этих блюд и, привыкнув к грубой пище, никак не мог насытиться деликатесами. Когда закуски убрали, подали вино в драгоценных сосудах. Государыня обратилась к Тайджэнь. «Почему ты так долго не была у меня?» Та скромно ответила. «Третий господин все время проводил со мной во дворце пышности и чистоты, так что у меня не было возможности прийти к вам». «Третий господин» — так называли родные и близкие императора Сюаньзуна, третьего сына в семье. Тогда государыня спросила пань. «А ты почему не приходила?» Паня рассмеялась так, что не могла выговорить ни слова. Взглянув на нее, Тайджень пояснила. «Пань говорила мне, что все дело в этом князе Дунхуне. Он целыми днями охотился с ней, поэтому она и не смогла найти время для визита». Тогда государыня повернулась ко мне. «Какой император теперь на престоле?» «Имя нынешнего императора — Го». «Он старший сын императора Дайдзуна». «Сын старухи Шень стал императором. Чудеса да и только!» — расхохоталась Тайджэнь. «Как он правит?» — спросила государыня. «Ничтожный чиновник, не достоин судить о добродетелях государя», — ответил я. «Не скромничайте». «В народе говорят, что он мудрый и воинственный». Государыня закивала головой в знак одобрения. Затем приказала принести еще вина и позвала музыкант. Когда вино обошло гостей несколько раз и музыка умолкла, государыня попросила Ци, фаворитку Гаудзу, сыграть на Цине, семиструнной лютне. Надев на палец яшмовое кольцо, осветившее ее руку, Ци заиграла печальную мелодию. «Господин Ню сен попал к нам совершенно неожиданно. Вы тоже случайно навестили меня, так что веселье у нас должно быть совсем необычным. Господин Ню — талантливый ученый. Пусть каждая напишет стихи о том, что у нее на душе. Согласны?» — предложила государыня. Женщины сразу взялись за кисти и бумагу. Не прошло и мгновение, как все было готово. Стихи государыни гласили. «Приму владыку во дворце цветов, когда луна заснет, как в колыбели, но до сих пор сгораю от стыда перед тобой, верховная жена. В былые дни при ханях был дворец, приютом звонкой песни и свирели, с тех пор не раз всходили стебли янь, и осени на смену шла весна». Янь — название цветов. До сих пор неизвестно, какие цветы подразумевали под этим термином люди эпохи Тан. Ван Цян сложила такие стихи. В занесенной снегом круглой юрте, взором я весну не отыщу. Обветшала ханьская одежда, но конца слезам печальным нет. Ныне, как и прежде, всей душою ненавижу злобного яньшу, чтоб со мной расстался повелитель, и скозил художник мой портрет. Ци, фаворитка Гаудзу, написала следующее: С тех пор, как рассталась я с Ханьским дворцом, и чуский напев для меня отзвучал, Грустная и пудрю напрасно лицо, а вас, господин, безысходным печаль. Когда покушался на золото Шан, Люйши и непреклонно, была бы душа. Чу, старое название провинции Хубэй. Люйши Люйхоу, жена ханьского Гаудзу, правила после его смерти с 187 по 180 год до нашей эры. Она расправилась со своими недругами, и жертвами ее пали госпожа Ци и сын последний Жу-И. Имя люиши стало синонимом жестокого правления. Стихи Тай Джейн гласили. «Итак, прощаться с государем время. На землю золотая брошь упала, И слезы, перемешанные с кровью, Со щек стекали, словно жемчуг алый. Пролился дождь и стуч на склон Мавея, В тот час, когда пришлось им расставаться, не слышно во дворце Лигун мелодий, одежды с перьев, медленного танца. Вслед за Джень стала декламировать пань. «Осенняя луна, весенний ветер, уходит все, хотя не без возврата. Не молкнут реки, неизменны горы, но скрылись от очей дворца палаты. В былые времена Дунхунь возделал прекрасный сад, где лотосы цвели». Но золотые вспоминаю ли одеяния, что украшали гибкий стан когда-то? Все просили, чтобы и я сочинил стихи. Не смея отказаться, я подчинился и написал следующее. Ароматные ветры устремились в небесные дали, поклоняясь святым, встав на облачную ступень. Мир печалями полон, чтобы люди при жизни страдали, и не знает никто, что готовит нам завтрашний день. Была там одна девушка с челочкой, искусно игравшая на флейте, невыразимо прелестная. Когда я глядел на нее, мне казалось, что она сошла с картины «У», знаменитого художника восьмого века. Приехала она вместе с пань Шуфэй. Государыня, радушно усадив девушку вместе со всеми, то и дело просила ее сыграть на флейте и часто подносила ей вино. Указав на нее, она сказала мне, «Знаете, кто она?» люй из дома Ши. Дань Шуфэй воспитала ее и любит как младшую сестру, поэтому она и пришла вместе с ней». Люй-Джу любимая наложница Шичуна, участника заговора восьми князей в третьем веке. После разгрома мятежников люй покончила с собой. Обратясь к девушке, спросила, люй разве можем мы обойтись без твоих стихов?» Поблагодарив государыню поклоном, люй -джу прочла. «Недостойные предков, Люди наших времен измельчали, И о князе Напрасно мне флейта поет. Листья света копали, И склонились цветы, и завяли. В Золотое ущелье Весна никогда не придет». Золотое ущелье находится к западу От города Луяна. Когда чтение стихов кончилось, Снова подали вино. «Господин Нюсен-Жу прибыл издалека, и ему пора на покой», — сказала государыня. «Кто же из вас желает быть его подругой на сегодняшнюю ночь?» Первая отказалась госпожа Цы. «Для меня это совершенно невозможно. Сын мой, Жу-И, уже взрослый. Да и приличен ли такой поступок?» Пань Шуфэй тоже отказалась. дунь -ху умер из-за меня, и государство его погибло. Я не хочу быть неблагодарной по отношению к нему». «Господин Ши из императорской охраны был строг и ревнив», — сказала люй -джу. «Лучше умру, но не поступлю столь недостойно». Не дав Тай-джэнь произнести слово, государыня сама ответила за нее. «Тай-джэнь — любимая подруга танского императора. Ей-то уж и подавно будет неудобно». Затем, взглянув на Ван-цян, она сказала... «Джао-Дзюнь, ты сначала была отдана в жены вождю гунна в хуханю а затем стала женой вождя джулей жоди ну что могут сделать духи и народцев из суровых холодных краев прошу не отказываться джао Джао-Дзюнь, не отвечая в смущении опустила глаза вскоре все разошлись отдыхать придворные проводили меня в покое ван джао дзюнь перед рассветом слуги разбудили нас Джауд дзюнь оплакивала предстоящую разлуку. Неожиданно я услышал голос государыни за дверьми и выбежал к ней. «Вам нельзя здесь долго задерживаться», — сказала государыня. «Надо скорее возвращаться домой. Сейчас мы расстанемся, но я надеюсь, что вы не забудете этой встречи». На прощание поднесли вино. Госпожи Ци, Пань, люй заплакали. «Наконец я откланялся». Государыня послала придворного в красной одежде проводить меня до Дааня. На западном повороте он вдруг исчез. В это время уже совсем рассвело. Добравшись до Дааня, я стал расспрашивать местных жителей. Они сказали, «В десяти верстах отсюда есть храм Государыни Бо». Я вернулся туда и увидел, что храм запущен, разрушен, так что даже войти в него нельзя. Ничего общего с теми хоромами, в которых я был. Но платье мое хранило аромат, не исчезавший дней десять, и я до сих пор не могу представить, как все это могло приключиться со мной.